Лекция 16 страницы 179-191. Тема 34 Жизнь и сочинение Левкиппа и Демокрита. Учение Левкиппа и Демокрита – это вершина античного материализма. Владимир Ильич Ленин, говоря о двух линиях в античной философии, материалистической и идеалистической, связывал первую, то есть материалистическую, с именем Демокрита, ибо в учении Демокрита она достигает кульминации. Вторая же линия, идеалистическая, восходит к имени Платона, младшего современника Демокрита. Объективный идеализм Платона противостоял материализму Демокрита. Эпоха Демокрита и Платона – это эпоха зрелости античной философии. Критерием этой зрелости и была поляризация философии на материализм и идеализм. С именами Демокрита, а также его учителя и предшественника Левкиппа, связана величайшая форма античного материализма – атомистический материализм. Левкипп О жизни и сочинениях Левкиппа нам известно мало. Местом его рождения называют Абдеры, Милет и Элею. Время его жизни, по-видимому, совпадает с эпохой Филолая, Эмпедокла, Анаксагора, Зенона, учителя Левкиппа. Античный атомистический материализм частично связан с проблематикой элиатов. Одни приписывают сочинение Левкиппа об уме «Большой мирострой» Демокриту. Другие – последователи Теофраста, Левкиппу. Страница 180. Геркуланский папирус номер 1788 обвиняет Демокрита в том, что он в Малом Мирострое излагает все то, что излагается в Большом Мирострое Левкиппа. Д.К. Глава 67 в скобках 54, раздел Б, параграф 1 А. Примечание. Цитируется по книге. Макавельский АО, древнегреческие атомисты. Баку, 1946 год, страница 208. Конец примечания. Левкипов вопрос. Левкип и Демокрит. Эпикур утверждал, что «не было никакого философа Левкиппа», раздел А, параграф 2. Это послужило основанием для того, чтобы Эрвин Роде в конце XIX века в книге «Левкиппов. Вопрос» отверг существование Левкиппа. Несогласные с Роде указывали, что имя Левкиппа как философа-материалиста называется многими античными авторами. Согласно мнению А.О. Маковельского, Эпикур, измышляя шуточные прозвища философом, назвал Левкиппа несуществующим из-за смысла его учения, признающего существование небытия. Геркуланский папирус, номер 1105, фрагмент 24 определенно говорит «за Левкиппа» и «против Роде». Там сообщается, что тот же Эпикур слушал лекции Навсифана, составленные по Демокриту и Левкиппу. Раздел А, параграф 2. Действительная трудность состоит в разделении учений Левкиппа и Демокрита. От сочинений обоих философов сохранилось немногое, В доксографии же о них говорят целокупно. Например, «Наиболее методически обо всем учили, давая одно и то же учение Левкип и Демокрит, а именно...» и так далее. Это говорил Аристотель. Однако Левкип — до Сократик, а Демокрит немного старше Сократа. Левкип делал упор на мироздание — а демокрит также и на малом мирострое, то есть на человеке. Если у Левкиппа, как до Сократика, сравнительно небольшой круг вопросов – учение об атомах, космология и космогония, то у демокрита круг вопросов расширяется. Маркс подчеркивал, что кавычки, «демокрит был эмпирическим естествоиспытателем», и первым энциклопедическим умом среди греков». Кавычки закрытые примечания. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 3. Страница 126. Конец примечания. Действительно, Аристотель сообщает, что Демокрит рассуждал обо всем. М. Фрагмент 42. Примечание. «Смотри». Маковельский А.О. «Древнегреческие атомисты». Глава «Демокрит», страница 224, фрагмент 42. Конец примечания. Философские интересы «Демокрита» были связаны с вопросами гносеологии, логики, этики, политики, педагогики, математики, физики, биологии, антропологии, медицины, психологии, истории человеческой культуры, филологии, учения о языке и тому подобными. Поэтому мы условно разделили вопрос об атомистическом материализме на две части. В первой будут рассмотрены представления атомистов о мироздании, фигурировавшие в сочинении «Большой мирострой». Эти представления мы связываем как с Левкиппом, так и с Демокритом. Во второй части трактуются человек и человеческое общество. Это малый мирострой. Мы его связываем только с Демокритом. Жизнь Демокрита. Жизнь Демокрита поучительно преданностью науки. Сам Демокрит заявлял, что одно причинное объяснение Он предпочитает обладание персидским престолом. Источники сообщают, что ночами он запирался в надгробии, чтобы ему не мешали размышлять. Страница 181. Существуют три версии даты рождения Демокрита. Принято считать, что Демокрит жил с 460 по 370 годы до нашей эры. Он на 40 лет моложе Анаксагора и на 30 лет старше Платона. Местом рождения Демокрита чаще всего называют город Абдеры. Это далекая северо-восточная периферия Эллады, милецкая колония на Фракийском побережье. Отец Демокрита, человек состоятельный, оставил своим трем сыновьям значительное наследство, из которого Демокрит выбрал меньшую долю, состоявшую в деньгах, что позволило ему отправиться в путешествие. Античные источники сообщают о путешествии Демокрита на восток, в Египет, к жрецам, чтобы научиться геометрии, к халдеям в Вавилон. Некоторые говорят, что он общался и с гимнософистами в Индии, и якобы побывал в Эфиопии. Демокрит с гордостью заявил о себе: "Я объездил больше земли, чем кто-либо из современных мне людей, подробнейшим образом исследуя ее. Я видел больше, чем все другие мужей и земель, и беседовал с наибольшим числом ученых людей." Кавычки закрытые. Эль фрагмент 14. Примечание. То есть Лурье С. Я. Демокрит. Ленинград. 1970 год. Фрагмент 14. Конец примечания. Он сообщал также, что провел на чужбине около 8 лет. Правда, неясно, чему Демокрит мог научиться на Востоке. Сам он утверждает. Никто не обличил меня в ошибках при складывании линий, сопровождающихся доказательством, даже так называемые «гарпедонапты» у египтян. Эль, фрагмент 14. Философские, этические и научные взгляды Демокрита целиком соответствуют древнезападной философской и научной традиции. Будучи в Афинах, Демокрит общался с Сократом, Правда, сам Сократ не знал, кто перед ним. Демокрит сказал об этом так: «Я прибыл в Афины, и никто меня здесь не узнал». Эль, фрагмент 24. Имеются сведения, что Анаксагор не принял Демокрита в число своих учеников из-за его насмешек над Нусом. Демокрит вернулся домой бедняком. По законам Абдера, демокрит, растративший отцовское имущество, лишался права погребения на своей родине. Однако он вернул уважение сограждан, то ли удачным предсказанием, то ли тем, что прочитал им одно из своих сочинений. И восхищенные абдериты наградили демокрита. Легенды о женитбе демокрита, о его самоослеплении, об обстоятельствах его смерти, Говорят о преданности философа науки и о его скромности и самообладании. В отличие от Гераклита, плачущего философа, Демокрит был известен как смеющийся философ. Синека об этом пишет: Каждый раз, как Гераклит выходил из дому. И, видя вокруг себя такое множество дурно живущих и дурно умирающих людей, он плакал, жалея всех. Демокрит же, как говорят, напротив, без смеха никогда не появлялся на людях. Настолько несерьезным казалось ему все, что делалось всерьез. «Эль фрагмент 62. Смех Демокрита был горьким». Он смеялся, считая достойным смеха все человеческие дела. Сочинения Демокриту принадлежало около 70 сочинений на моральные, естественно-научные, математические, мусические и технические темы, что говорит об энциклопедических знаниях и интересах Демокрита. Страница 182 Моральным вопросам посвящены Пифагор, о душевном настроении мудреца, о том, что в Аиде, о мужестве или о добродетели, о ровном настроении духа. Естественно, научным вопросам. Большой мирострой, возможно, что его автор или вкип. Малый мирострой. Космография. О планетах. О природе. О природе человека о разуме, о чувствах, математическим вопросам, о касании круга и шара, о геометрии, о числах, мусическим вопросам, о ритмах и гармонии, о поэзии, о красоте слов, о благозвучных и неблагозвучных буквах, техническим вопросам, прогноз, о питании или диетические наставления, «Врачебная наука», «О земледелии или землемерие, «О живописи», «Тактика», «Военное дело». Ни одно из этих сочинений до нас не дошло. Это великая трагедия античного материализма. Мы не знаем, когда в основном погибли сочинения Демокрита – в начале Средневековья или уже вскоре после смерти их автора. Возможно, что в гибели трудов античного материалиста виновны идеалисты. Источники сообщают, будто бы уже Платон хотел сжечь все те сочинения Демокрита, которые он смог собрать. Но пифагорейцы Амикл и Клиний помешали ему, говоря, что это бесполезно, ведь книги уже на руках у многих. Сказав об этом, Аристоксен продолжает. Платон упомянул почти всех древних философов, но не упоминает только одного Демокрита, даже в тех случаях, когда он должен был бы возражать ему. Ясно, он знает, что ему придется спорить с лучшим из философов. Эль, фрагмент 80 -й.